Глава пятнадцатая. Ни шагу назад. А на Донбассе бои не прекращались всю вторую половину мая. Еще в январе войска Юго-Западного фронта успешно наступали на Изюм. Был создан плацдарм на западном берегу Северного Донца в районе барвинкова откуда можно было продолжить наступление на Харьков и Днепропетровск. РККА захватила главную базу снабжения 17-й армии Вермахта в Лозовой и перерезала железную дорогу Днепропетровск-Сталина, по которой снабжали первую танковую армию фон Клейста. Само собой, командование группы армий Юг не собиралось терпеть такое поношение, планируя наступление 18 мая с целью ликвидировать Барвенковский плацдарм. И в той истории, которую в школе учили, Что Илья, что Марлены Саевы — все у немцев получилось. Малиновский бездействовал, Хрущев с Тимошенко брехали дуэтом, уверяя Сталина, что немцы будут сидеть смирно, а дальше кто в лес, кто по дрова, смешались в кучу танки, люди. Теперь кое-что изменилось. Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Толбухин грамотно расставил части 9, 18 и седьмой армии, И они, тесно взаимодействуя с войсками Юго-Западного фронта, которым рулил генерал-лейтенант Ватутин, связали боем всю армейскую группу Клейста, включая 17-ю армию, и не позволили немцам перегруппировать силы. Гитлеровцы задумали провести операцию «Фредерикус» — нанести два удара по сходящимся направлениям на южной стороне барвинковского плацдарма, рассечь оборону 9-й армии, уничтожить ее части — после чего форсировать Северный Донец, соединиться с частями 6-й армии Паулюса, оборонявшими Чугуевский выступ, и завершить окружение советских войск. Но не заладился у фон Клейста задуманный контрудар. Немецкие танки завязли в мощные линии обороны. А 2 июня в бой вступила первая тяжелая танковая бригада РККА танки КВ-1СМ, поддержанные моторизированной пехотой, самоходками и батальоном Т-34-57, нанесли контрудар, выступив против пятой танковой гренадерской дивизии СС Викинг. Первыми приняли удар танкисты полка Нордланд, укомплектованного добровольцами из Норвегии, Швеции, Эстонии и Финляндии. Стреляли они метко, вот только снаряды их пушек не брали КВ. Зато 107-мм орудия так давали сдачи, что в течение 20 минут ожесточенного сражения полк перестал существовать. В это время Су-152 основательно прореживали колонны танкового полка «Вестланд». В этом им помогали танки-истребители, как еще в 41 первом прозвали Т-34-57. Пехота поддерживала танки, воюя с панцир-гренадерами. Подкрепление... Два танковых батальона 13-й дивизии полковника Херра не помогли Викингу. Группа штурмовиков Л-2 испытала на них противотанковые авиабомбы. Испытания прошли успешно. К двум часам дня дивизия Викинг понесла такие потери, что можно было говорить о ее полном уничтожении. В прорыв устремились части 9-й армии РККА, а вот 17-й армии Вермахта очень не повезло. Их позиции были атакованы двумя эскадрильями из 15 Первым делом они освободили подвески от кассетных и напалмовых бомб. А затем взялись уничтожать грузовики, бронетранспортеры и прочее имущество пушечным огнем. Досталось легким танкам Т-2, чья броня не выдерживала попаданий 37 миллиметровых снарядов. Для танков Т-3, чья шкура была потолще, сгодились ракеты «Катран», хотя и не все из них поразили цель. Мистер Шмидт и честно пытались противостоять ИСам, но у них это плохо получалось. Советские истребители превосходили их по скорости вдвое, а собранные в пучок автоматические пушки, две трех миллиметровых и одна 37 миллиметровые буквально рвали худых на части. Малочисленная группа реактивных самолетов не сумела, да и не, не могла нанести серьезный урон немцам, но потрясение они вызвали, что и требовалось доказать. В начале июня войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Южнее Харькова они прорвали немецкую оборону, выйдя к Чугуеву, где завязались упорные бои. На севере, в районе Волчанска, красноармейцы тоже ушли в прорыв. Общая задача казалась простой окружить и уничтожить шестую армию вермахта в районе Харькова. Решалась задача трудно. Марлен с раннего утра колесил по Москве, наведывался на завод, где шло освоение опытно-промышленных установок, производивших транзисторы, и оказывал шефскую помощь, выбивая в наркомате лимиты. Мотаясь из центра на полигон, с полигона в коммерческий магазин. Наташа задумала сотворить настоящее жаркое. Из магазина домой, потом в московский телецентр, где припахивал Тимофеев-старший, на днях вернувшийся из Мурманска, а оттуда в гости к бате. Дело шло к обеду, и Исаев-младший поддержал Исаева-старшего в его упорной борьбе с котелком вареной картошки и здоровенной селединой. Забегался совсем, — пожаловался Марлен, набивая рот картошкой. «А по телефону не пробовал?» — улыбнулся Марленыч. не лучше вот так вот лично, чтобы в лицо знать этих волокитчиков. А у тебя как дела? Иски нормально отлетали?» «Да нормально. Одного только покоцали слегка из эрликонов. Но это пустяки. Летчиков еще учить и учить. И сразу проблема. А кому преподавать?» Я-то не пилота, я технарь. Помочь части помочь, да ради бога. А вот бочки с эмельманами вертеть, извините, не по адресу. Да и вообще. Знаешь, чего я думаю? Мало нас. Непосильно это в шестером оборонку поднимать. Спору нет, помощники у нас на отбор. Один только королев чего стоит. Ну и они тоже, если подумать, ученики. А учителей-то где взять? Согласен, кивнул Марлен, объедая рыбий хвост. У нас такая же фигня. Образование мне дали хорошее. А толку? Как те мои студии приспособить к реалу? Тут же ни компьютера, ни приборов, ничего. На буки рассчитывать? Не то. Да и где его взять? Очередь на ноут, расписана на месяц вперед. Нужны, конечно, люди. Нужны. <coughs> вот только кого попало, сюда не вызовешь. Вот отправляешься ты... В командировку в год 2016 шестнадцатый от Рождества Христова подходишь к какому-нибудь спецу на пенсии и заявляешь. Не хотите ли товарищу Сталину помочь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками? Что дальше будет сказать? Да чего там говорить, вздохнул Марленыч. Людей оттуда обихаживать надо. А прежде чем разговор заводить, вызнать все о человеке. Иначе может и проблема возникнуть. Раскрываем мы тайну, а тот сразу в отказ. И что делать? Силком тащить до портала? Или убирать свидетеля? Тайну переходника выдавать нельзя. Она очень, очень, просто чрезвычайно важна. И настолько же опасна. Не дай бог прознают о портале всякие бандеровцы с фашистами. Тут же захотят помочь фюреру. Марлен хмыкнул. Да кто же его знает? Может, и помогли уже тот же реактивный мессер склепать. — Чушь, конечно. Хотя... не знаю. — Только ты не все проблемы перечислил. Нельзя кандидатов попаданцы за пару часов уговорить. Тут работать надо сутками, неделями. — А время где взять? — Пока мы там будем кого-то убалтывать, тут месяцы пройдут. — Из-за границы приглашать кого? — А смысл? — Что они там в компах понимают? — Пока там нужные спецы появятся, годы пройдут. А у меня, кстати, один уже появился, оживился Сайф старший перебежчик из Англии, сын белогвардейца. Сам признался, никто его за язык не тянул. Главное, Лушин работал в одной английской фирме, которая делала турбореактивные двигуны. Не скажу, что он нам много нового открыл, но сведения передал ценные. Немцы за такие сразу бы золото выложили. Или американцы. «Как говоришь, этого перебежчика звать?» Лушин, Антон Лушин. Он совсем недавно с конвоем Лент-Лизовским причапал в Архангельск и сразу в управление НКВД явился. Вот он я, дескать, русских кровей. Хочу послужить обретенной родине. Ой, не доверяю я этим англичанам, протянул Марлен. Не боись, за Антоном присматривают. И куда не надо, не пускают. У нас с этим строго. Кстати, вот и он. В дверь заглянул молодой светловолосый парень. Худощавое лицо с облупленным носом выражало благожелательность, но глаза были тревожны. Илья Марленович неуверенно протягивал Лушин. «Приятного аппетита!» «Велком, Антони!» Исаев-младший заметил, что перебежчик едва заметно вздрогнул. «Я... Э, мне сказали, что расчеты делают в другом месте. А в каком?» «Что за расчеты?» «Да вот...» Лушин протянул его пачку бумаг, и тот просмотрел их. — Ага, — протянул он. — Ладно, оставляй, я сам передам. Есть тут у нас расчетчики, — и подмигнул Марлену. — Очередь к ним на месяц вперед, но мы по знакомству, по блату. Антон потупился и удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. Июнь пролетел незаметно. Марлен пропадал в своей лаборатории, доводя до кондиции кремниевые транзисторы. Время от времени он пересекался с Мишкой, а вот Вику почти не видел. Тот дневал и ночевал на танкоремонтном заводе, порой срываясь в командировке то в Ленинград, то в Челябинск. Тимофеев-старший гордо вышагивал по коридорам центра, а на его гимнастерке переливались новенькие ордена Ленина и боевого красного знамени. Гитлер до сих пор был безутешен, а Кавторанга Лунина записал в личные враги. Сильно развернулся Исаев-старший. По знакомству, как он отшучивался. К секретным разработкам реактивного истребителя были допущены ОКБ Микояна, Сухого, Лавочкина с Поликарповым. Работа пошла куда живее, конструкторы уже не тыкались, как слепые котята, а уверенно двигались верным путем. Из 15 выпускался опытными партиями, а лаборатория Марлена помогла начинить истребитель всякими хитроумными штучками РЛС, Тори-А, обнаруживавший самолеты противника за 7-9 км, запросчиком радиолокационного распознавания Магний-М и ответчиком Барий-М, автоматическим радиокомпасом АРК-5, радиовысотомером малых высот РВ-2 и системой слепой посадки «Материк». Все эти ништяки, они же девайсы, появились в конце 40-х, поэтому приспособить их к нуждам фронта 1942 года было куда легче, чем какую-нибудь Афар. Марлен специально не менял названий данных в ином будущем, хотя все эти тории с магниями претерпели немало рационализаторских предложений, начиная с использования транзисторных схем, что здорово разгрузило самолет. Вот только из 15 уже не годился на роль продвинутого истребителя. Один летчик просто не поспевал совместить пилотирование вслепую по приборам с оперированием на РЛС при сближении с целью в атаке, ведь надо было непрерывно наблюдать за экраном индикатора. «И что делать? Марковать над истребителем потяжелее двухмоторным и двухместным для пилота и оператора РЛС?» Опытный самолет ИС-16 построили за месяц, используя наработки из будущего. Был такой перехватчик Як-25. По Климовскому двигуну на каждое крыло с тягой 3000 кг каждый с тесной кабиной для пилота и летчика-оператора. Марлен Ильич предложил идти другим путем — сохранить из 15 взять его за основу, только начинить иной, более продвинутой авионикой, заменить тории изумрудами. Электронная промышленность за стрельщиком, который стал Марлен, может и сам не желая того, развивалась буквально не по дням а по часам. Головастый коллектив Ире бурлил идеями. Доходило до того, что ту же полевую рацию, которую пустили в серию, приходилось снимать, чтобы заменить более легкой и дальнобойной конструкцией. Такие проблемы вызывали не только головную боль, но и радость, поскольку лавина открытий усовершенствований не обещала расцвет ни одной лишь советской электроники, но и всего народного хозяйства. Конечно, что греха таить, бывали сложности и другого вида. Илья Марленович в первые дни сотрудничества с советскими ОКБ терпел их дрязги, аля коммуналка, а потом устроил конструкторам такую нахлобучку, что у всех, даже у молодых и здоровых, давление подскочило. Вы что творите, орал Исаев? Вы почему грызетесь, как торговки на базаре? Война идет. Или не слышали? Или вам не до фронта и побед? Вам лишь бы урвать премию, растолкать соседей и первыми сунуть рыло в государственную кормушку? А мне плевать. Миг взлетит. и или по. Главное, чтобы самолет был лучше немецких или американских. И чтобы он лучше бил самолеты противника. Вот в чем наша задача. Наша общая задача. Был тут один хитрожопый по имени Яковлев. Сейчас авиазаводом в Новосибирске командует. А все потому, что зажимал коллег и продвигал свои яки не самой лучшей конструкции. Не о себе надо думать, а о пилотах и о тех, кого они с воздуха поддерживать будут. Пойдет у нас работа, совместная работа, без премии прочих почестей не останемся. Но чтобы я больше не слыхала о конструкторы прониклись.